Шаг Z1. Установление контакта с частью. Вы начинаете терапевтическую ВСС-сессию, устанавливая контакт с частью, с которой, по вашему мнению, будет полезно поработать. Она может быть связана с важным началом тропы или вызывать у вас сильные чувства в настоящий момент. Акцент в этой главе делается на то, как установить связь с частью. О том, как лучше узнать часть, будет рассказано в последующих главах. Хотя эти методы можно использовать для доступа к любой части, мы фокусируемся на защитниках, поскольку часть первая посвящена именно им. Во время этого процесса и в течение остальной ВСС-сессии рекомендуется закрыть глаза. Я также советую выполнять эту работу в отдельной комнате, где вас не потревожат люди, домашние питомцы, телефоны и компьютеры. Количество отвлекающих факторов уменьшится, и это позволит вам полностью сосредоточиться на защитнике, с которым вы устанавливаете связь. Обратитесь внутрь себя и установите с ним реальный контакт с помощью чувств, образов, физических ощущений и внутреннего голоса. Существует множество внутренних каналов, которые могут обеспечить доступ к части. Чувства. Вы испытываете эмоцию, настроение или желание, характеризующие часть и дающие вам соответствующие переживания. Физические ощущения. У вас есть телесный опыт, связанный с частью. Образы. Вы видите внутреннюю картинку, которая представляет часть. Она может возникнуть спонтанно или вы можете поискать подходящий для части образ. Возможно, это вы в определенной позе или с определенным выражением лица, понуром или решительным. Или, возможно, это образ известного человека, героя мультика, мифической фигуры или животного. Образы частей могут быть более абстрактными, например, стеной, ледяным ларцом, сверкающим солнцем или садом, полным сорняков. Внутренние голоса. Вы слышите, как часть что-то беззвучно произносит внутри. Она может разговаривать с вами, с каким-то человеком в вашей жизни или даже с другой частью. Письменный диалог. Вы описываете разговор между собой и частью на бумаге. Монолог от лица части. Вы становитесь частью и говорите вслух от ее лица то, что она хочет сказать. Непосредственное знание. Вы просто знаете о части. Поначалу бывает, что возникающие физические ощущения или образы не очень четкие, и это нормально. Просто это означает, что вы не до конца установили связь с частью. По мере того, как вы продолжаете знакомиться с ней, как описано в главе 7, часть может проявиться сильнее. Чтобы лучше понять, как установить контакт с частью, рассмотрим пример одного из моих занятий по ВСС. Вот как Джулия описывает свои переживания. Джулия. «Я собираюсь разорвать отношения, в которых состою уже год. Мой парень кажется мне слишком эмоционально зависимым и требовательным, а я реагирую на это как человек, помешанный на контроле». Джей. «Как эта часть физически ощущается в вашем теле?» Джулия. «В ней есть какая-то жесткость. У меня нет чувств к моему парню. Это отсутствие сострадания в целом, и оно похоже на жесткость, потому что я не чувствую себя нежной и любящей». Словно я нахожусь за стеной. Я не чувствую связи, я непреклонна. Я не чувствую сердца или чего бы то ни было ниже головы. Джей. Посмотрите, возникает ли образ, соответствующий этой части. Джулия. Я вижу железного дровосека из волшебника из страны Оз. Теперь я чувствую больше связи с ним. Обратите внимание на то, что образ мужской. Случается, что некоторые части относятся к противоположному полу. В психологии хорошо известно, что нам всем присуще качество обоих полов. В этом примере Джули устанавливает контакт с частью, используя три канала. Она ощущает жесткость, чувствует эмоциональный блок и видит образ железного дровосека. Однако чтобы получить доступ к части, не обязательно использовать много каналов. Достаточно одного. Возможно, вы обнаружите, что некоторые каналы доступнее и естественнее для вас, а какие-то нет. К примеру, мне не очень дается визуализация, поэтому образы не дают мне особо ценной информации о частях. Однако я хорошо устанавливаю связь с частями, прислушиваясь к телу, испытывая эмоции и слушая внутренние голоса моих частей. Более того, разные части могут общаться через разные каналы. Вы интуитивно поймете, какой канал или каналы использовать для каждой части. VSS позволяет вам использовать любой удобный вам канал, в отличие от многих других методов психотерапии, работающих только с одним каналом.